У Джеральда оказались перебиты ноги. Двое стражников волоком протащили его по помосту, остановившись под плахой. Палач накинул ему на шею петлю, и глаза приговоренного, безумные, горящие, остановились на нем. Кай знал, что если сейчас он даст слабину, покажет собственную боль и ужас, сковавшее сердце, сэр Джеральд лишится последней опоры. Кай встретил его взгляд, не обращая внимания ни на свистящую, улюлюкающую толпу, ни на стражников, окруживших скорчившегося в петле друга. Сэр Джеральд не отрывал от него глаз, как утопающий, хватаясь за последний луч надежды. Кай стоял на краю помоста, скованный по рукам и ногам, Но невысокая фигура его излучала такое спокойствие, такую уверенность, что Джеральд даже нашел в себе мужество улыбнуться. Кай растянул губы в ответ, не отрывая напряженного, пристального взгляда от лица друга. — Господи! Иисусе Христе, Сыне Божий! — неожиданно громко позвал сэр Джеральд. И в тот же миг палач дернул рычаг, открывая люк под ногами пленника. Джеральд. В спину незамедлительно последовал удар дубиной, поваливший его на колени. Но Кай не отрывал глаз от тела повешенного рыцаря. Джеральд так и не успел закончить молитву. Мир пошатнулся перед глазами, и лица толпы смешались в одну безликую маску. Он не понимал большинства выкриков на арабском, но видел полные ненависти чужие глаза, ухмылки стражников, безвольное тело, еще покачивающееся после судорожных конвульсий. Старик в длинных серых одеждах вышел на середину помоста, воздевая руки к небу, и Каю внезапно вспомнилась казнь заключенного Бакре с той лишь разницей, что вместо сарацинов вокруг плахи стояли крестоносцы, а сам он у помоста, рядом с толпой, лицом к лицу с убийцей по имени Сабир. Гневная речь старика, которой внимала толпа, не вызывала никаких чувств у Кая. Сэра Джеральда больше не было, и доказывать свое мужество уже не требовалось. Кай не боялся. Но боль истерзанного, кричащего от ран тела, оплетала липкими щупальцами, убаюкивало сознание, уговаривая сдаться, оставить все, отчиниться. Юный лорд застонал сквозь зубы, чувствуя, как жаркие лучи полуденного солнца впиваются в израненную кожу, и разводы пота и крови покрываются подсохшей болезненной коркой. «Вот что будет со всеми неверными!» пришедшими на нашу священную землю, землю наших предков. Мы погоним их отсюда, как вонючих собак, пока они не заскулят о пощаде. Плеть свистнула, и Кайф вскрикнул от неожиданности. Толпа оживилась, одобрительно загудела, глядя, как порванная рубаха пленного рыцаря окрашивается красным. Вот как их защищает их бог! Рука старика вцепилась в нательный крест царя И рыцарь, наконец, понял, почему стражники, раздевшие его до в темнице, оставили распятие. Только чтобы было над чем надругаться перед удовлетворенной толпой. «Не трогай!» — выкрикнул Кай на арабском. И толпа на миг притихла. «Не смей!» «Покорись истинной вере!» Сухая рука сжала распятие, дергая на себя. Крепкая бечевка впилась в шею Кая, но не порвалась. «Твой Бог тебя не защитил!» «Многих ваших воинов тоже!» — ответил Кай. Толпа дружно ахнула. Затем взорвалась требовательными криками о том, чтобы повесить и его тоже. «Мы оступились, и Бог наказал нас за это. Ваш черед тоже придет!» «Кто же прав, по-твоему?» Старик явно удивился, иначе не стал бы задавать вопросов неверному. «Прав только Господь!» Кай чувствовал, что очень быстро теряет силы из-за разговора. «Все остальные могут ошибаться. Ищите истину прежде всего в своих сердцах!» «Можешь закончить свой поиск!» торжествующе воскликнул старик и широким жестом обвел притихшую площадь. «Здесь истина!» «Нет истины в жестокости и зле!» Тихо ответил Кай. Солнце выжигало на нем свое клеймо. Тело переставало слушаться. Так что он с трудом удерживался на коленях, не позволяя себе упасть. «Господь учит смирению и любви, а в ваших глазах я не вижу ни любви, ни сострадания». «Он желает сострадания!» — уцепился за последнее слово старик, пропуская мимо ушей все остальное. И сэр Кай отвел глаза. «Нет пощады неверным! Смерть отступникам!» И среди моря волнующихся, горящих праведным гневом глаз, Кай вдруг увидел совершенно спокойное лицо и знакомые синие глаза, быстро и сосредоточенно оглядывавшие помост и стражников, окруживших связанного рыцаря.